Пройдя четыре снеговых перевала, уже в пустынном Нагорье мы опять увидели картину будущего. В долине, окруженной высокими острыми скалами, сошлись и остановились на ночь три каравана. При закате я заметил необычную группу. На высоком камне была помещена многоцветная тибетская картина, перед нею сидела тесная группа людей в глубоком почтительном молчании. Лама В красных одеждах и в желтой шапке с палкой в руке что-то указывал зрителям на картине и ритмично сказывал объяснение. Подойдя, мы увидели знакомую нам танку Шамбалы. Лама пел о бесчисленных сокровищах владыки Шамбалы, о его чудесном перстне, обладающем великими силами. Далее, указывая на битву Ригден-Джапо, лама говорил как без милости погибнут все злые существа перед мощью справедливого владыки горят костры эти светляки пустыни опять сгрудились у огня разноплеменники все десять пальцев в восхищении подняты высоко может быть говорится как благословенный ригденджа является чтобы отдать приказ своим вестникам. Вот на черной скале Ладака появляется могущественный Владыка. От всех сторон стремятся к нему вестники-всадники, чтобы в глубоком почтении принять приказ, а затем понестись по всему миру, неся заветы великой мудрости. В Ладаке впервые мы встретились с замечательным обычаем лам, В ненастную погоду они всходят на вершины и с молитвами разбрасывают маленькие изображения коней в помощь страждущим путникам. Вспомнилось сказание Северной Двины, где Прокопий Праведный за неведомых плавающих молился, сидя на высоком берегу мощной реки, знаки человеколюбия. Спускаясь с гор к пескам Токламакана, Встречая только мусульман, сартов или китайцев, видели лишь мечети и китайские храмы Хотана, вы не можете ожидать что-либо о Шамбле. Но именно здесь мы встретились с еще одним ценным указанием. Вокруг Хотана имеется много развалин старых буддийских храмов и ступ. Одна из этих древних ступ окружена сказанием. Указывается, что при наступлении времени Шамбалы от этой ступы будет излучаться таинственный свет. Указывается, что этот свет уже был виден.